Прошка-Квасник Снег первый на Москве выпал, грязь прикрыл, А мороз не сильный, и солнышко светит, Светло, весело, колокола звонят. На Красной площади народу не протолкаться, Шум, крик, гомон, гуще всего толпа у Спасских ворот. Толкаются, жмутся, друг другу на плечи лезут, А тихо, криков, ругани не слыхать. У самой стены Кремлевской Прошка стоит. И бочонок с ним рядом, и жбан в руке. Да не кричит Прошка, кому кваску, медвяна, игристый, кому кваску. Кричать не к чему. И так отбоя нет, наливай лишь. Гроши да денежки так и сыпятся. Прошка нынче на Красной площади большой человек стал. Всяк к нему пробраться норовит. Кваску испить, да и послушать. И как не послушать, какие дела, сказывает, словно в сказке. «И вот православные», — говорил Прошка. Трижды уж он в тот день про то рассказывал, а народу с каждым разом все больше. «Выхожу я с бочонком из дому, на площадь идти. А на дворе стрельцов, видимо-невидимо, и подьячий сам из суда. Ты, — молвит, — Прохор Хапкин, — я говорю, сам есть, что вам от меня надобно. А за тобой, — молвит, — из суда сам боярин прислал, потому его до тебя дело». Но ну, говорю, идем-ка ли так к боярину, он самим государем поставлен, а я, государь, верный слуга». «Вишь ты!» — вздыхает какая-то баба. «Приходим в приказ, а там сам боярин за столом сидит страшный, глазищ у него большие, круглые, глянет, душа в пятки уйдет. Ах ты, страсть какие!» — пищит старушонка. Ведут меня к столу, и Боярин мне тотчас говорит. но ну, Прохор, — говорит, — ведаешь ты того человека!» И лекаря нашего Андрея Федотыча мне указует. А Андрей Федотыч стоит в чепе закованный Два стрельца его за плечи держат. «Ведаю, — говорю, государь Боярин, — а ведаешь ли ты, Прохор, что то есть самый злой колдун и чародей?» А глазищем-то так ворочает. А я ему... «Не, государь боярин, я того лекаря Андрея Федотова сколько годов ведаю, и нет за им никакого волшебства и чародейства, лекарь он добрый, кого хошь вылечит». «Боярин, как крикнет!» «Ух!» — слышится в толпе. Прохор круглит глаза. «Как крикнет!» — снова говорит он. «Как ты такое слово молить можешь? Все послухи показали, что ворон Андрейка и чародей!» — Вот фёклица бабка! — померла на спытке. Вот только козлиха — в срубе на болоте сожжена. — Вишь ты, — замечает в толпе, — и послухов-то и изведчиков бог наказал. — Иначе, — говорит Квасник, — потому лжу умолвили. — Ну, я, боярин, не испужался, тотчас говорю, государь-боярин, поклёп-то всё. Как мне того Андрея Федотова не знать, коли я в одной из бес, им сколь долго живу? Он в клети, я в подклете и хозяйка его, Алёна Ивановна, завсегда у меня мой квас покупывает. А лекарь тот, Андрей Федотов, добрый, и всех лечит, а особливо рубят, что ножками не дужат. — Вишь ты, куда загнул? Но и ловкой ты, Прошка, малый! Прошка погладил бороду. — А боярин мне. — ли Прохор, отдам я того лекаря в пытошную и, коли с пытки он повинится, сыму я с твоих плеч буйну голову. — Ох! «Неужели не забоялся ты? Не, не забоялся, чего мне бояться, коли я истину молвлю, говорю боярину: «Ладно, государь боярин, руби с плеч голову, коли повинится Андрей Федотов, да не повинится он, потому Богу не грешен, царю не виноват". Так и сказал. Так и сказал. Ну и молодец ты, Прохор. И не повинился Андрей Федотов. А за что же ему голову рубить хотели? А то, видишь ты, заговорил опять Прошка. Вроде как воспитание ему остатное было. Государь повелел на плаху его положить, топором над ним палачу махнуть. Ну, клеон-колдун, бесик ему тотчас и слетят со своего слугу выручать. Кле слетятся, тут ему голову и рубить, а кле нет, тотчас его во дворец везти, самого государя-царевича Федора Алексеевича лечить, потому как он, Андрей Федотов, самый первый по Москве лекарь. «Так и повезли». «Так и повезли. А вы на балочи-то и не были, как ведьму-то в срубе жгли?» «Ведьма-то, ой, лютая!» «Думают, сожгли, а не тут-то было!» «Аля вернулась, чем-то вылетела?» «То-то вылетела!» «Поколь вы все вверх морды-то подняли, она, окаянная, червем обратилась, да из-под сруба-то и выползла!» бы мне час, я бы ведал, что с ей делать!» А тут, как есть берючи, скачут, Андрей Федотова ко дворцу просят. Ну и меня, ведомо, с ним, как я за его порукой. Подали нам лошадей, белых, разубранных. К Эдоевскому князю поскакали мы в раз. А там во дворе карет царская дожидается, золотая вся, а снутри бархатом малиновым обитая. Ну, переоблаклись мы тотчас в шелкидов бархата, ферези парчевые надели, сам Адоевский князь Холопов поторапливает, а дворецкий нам прислуживает» покатили мы к дворцу, Андрей Федотова тотчас к царевичу повели, а меня сам государь привечает. Спасибо тебе, молвит Прошка, что не побоялся ты правду молвить, завсегда мне, молвит, такие слуги надобны. А проси ты у меня, молвит, за то, что ты хошь аль казны золотой, аль камней самоцветных, аль шубу с моего плеча. А я государю в ножке поклонился и говорю... «Не надо мне, свет, государь, ни казны золотой, ни камней самоцветных. их, что допустил ты меня пред свои царские очи, то любей мне злато серебра. Государь меня тут с полу подымает и говорит, «Коли так дай я тебя, верный мой слуга, в уста сахарные поцелую, а и вот тебе мой останный сказ, коли не хож казны». «Торгуют ныне квасом безданно, беспошлино по всему моему царству-государству». богатеем им станешь, Прохор, как беспошлино торговать будешь», — сказал старик в толпе. «Подешевше бы квас от Нони продавал». «Подешевше», — осердился Прошка. «Не хошь, не бери, не неволю. У меня чай во дворец Нони квас берут, а станы лишь сюда выношу». «Ну ты, сквалыг молчи и знай». Накинулись на старика, который перебил Прошку. «Не про то, сказ!» «Сказывай, Прохор Милентич, что ж с лекарем-то стало?» «А что с лекарем?» «Вылечил он живой рукой царевича Федора Алексеевича, и зато ему тотчас государь самым старшим надо всеми докторами и лекарями быть указал. А жить ему во дворце, а пить есть золотых блюдов, а ездить в золотой карете!» «А ты где ж теперь, Прохор Милентич, жить будешь?» «Я? А мне тоже во дворце хоромы отводили. Да мне не с руки. У меня там на Слободе все квасной заведение справлено». «А что ж с ведьмой-то той? Так уползла червем?» — спросил кто-то. «Уползла, отреклятая, а там кошкой обернулась». «Кабы не я, сколь бы много людей перепортила, но да я тех ведьмов не боюсь, я с ними в раз справлюсь». «Да ну, отте ну!» Но не в ночь, как почела она на крыше у меня мяучить. Я тотчас трубу открыл, потому ведьма завсегда в трубу норовят, на шестке-то чан со свеченной водой поставил. Она как в трубу шарнет, с лету-то враз в чан и угодила. Кабы вода простая, она бы вытянулась и когтями мне в глаза и вцепилась, всю кровь бы мою выпила. Ах, те страсти какие, неужели не забоялся? э э я если не такой видывал, стану я в бояться. Она, как в чан попала, тотчас человечим голосом и заговорила. «Отпусти ты меня, Прохор Мелентич, а я зато тебе вовек слугою буду». «А я не не такой человек, Прохор Мелентич, чтоб с ведьмами якшаться». Тотчас закрестил ее трижды и ножом накрест по голове вдарил. Она и околела. Поутру я ее во враге зарыл и кол осиновый вбил. Не уйдет. «А бесов ты, Прохор Мелентич, видал?» Видал, как не видать, ведомо, видал. Вот как почнет Андрейка в беса вскликать. Андрейка? Федотов? Лекарь тот? тьфу С вами язык замелится, ну что пристали, проваливайте. Дайте им дорогу, не пройти, квас напиться. Кому кваску, медвяный гристый, кому кваску? Нараспев завел Прошка. Проходи, проходи, чего стали?